Глава 36. Содержанием Кои главным образом является правдивое изложение легенды о принце Блейдаде и в высшей степени необычайное бедствие, постигшее мистера Уинкля. Предполагая остаться в бате по крайней мере на два месяца, мистер Пиквик счел за лучшее нанять на это время частную квартиру для себя и друзей, и так как им представился случай за умеренную цену снять на Роял Кресенте верхний этаж дома, который был просторнее, чем им требовалось, мистер и миссис Даулер предложили занять у них спальню и гостиную. Это предложение мистера и миссис Даулер было тотчас же принято, и через три дня все разместились в новой квартире, после чего мистер Пиквик начал пить воды с величайшим усердием. Мистер Пиквик пил их систематически. Он выпивал четверть пинты перед завтраком и затем поднимался на холм, еще четверть пинты выпивал после завтрака и спускался с холма. После каждой новой четверти пинты мистер Пиквик объявлял в самых торжественных и энергичных выражениях, что чувствует себя значительно лучше, чему его друзья очень радовались, хотя до сей поры не знали, что у него не все обстоит благополучно». Большая галерея, вместительный зал, декорированный коринфскими колоннами, эстрадой для оркестра, тампионовскими часами, статуей Нэша и золотую надписью, на которую должны обращать внимание все пьющие воду, ибо она взывает их к милосердию. Здесь находится большой бювет с мраморной вазой, из которой служитель черпает воду, и множество желтоватых стаканов, из которых гости пьют ее. В высшей степени поучительно и приятно наблюдать ту настойчивость и серьезность, с какими они ее поглощают. Поблизости находятся ванны, в которых купается часть гостей. А после этого играет оркестр, чтобы поздравить их с окончанием купания. Есть еще одна галерея, куда привозят больных леди джентльменов на стульях и в креслах, В таком изумительном количестве, что любой предприимчивый индивид, который входит сюда с нормальным числом пальцев на ногах, неминуемо рискует выйти без них. Есть и третья галерея, где собираются люди тихие, ибо там менее шумно. Толпа народу прогуливается на костылях, без них, с палками, без палок, и всюду говор, оживление, веселье». Каждое утро лица, регулярно пившие воду, в том числе мистер Пиквик, встречались в галерее, выпивали свою четверть пинты и совершали мацион. Во время послеполуденной прогулки лорд Мютенхед и почтенный мистер Краштон, вдовствующий леди Снафенов, полковница Аксби и все великие особы и все пьющие по утрам воду, встречались в большом обществе. После этого они отправлялись на прогулку пешком или верхом или передвигались в батских креслах и встречались снова. После этого джентльмены шли в читальные залы и встречались отдельными группами. После этого они шли домой. Если бывал вечерний спектакль, они могли встретиться в театре. Если бывало вечернее собрание, они встречались в залах. А если не бывало ни того, ни другого, они встречались на следующий день». Очень приятная рутина, не лишенная, быть может, легкого привкуса, однообразия. Мистер Пиквик сидел в одиночестве после дня, проведенного таким образом, и делал заметки в дневнике, когда его друзья уже улеглись спать. Вдруг он услышал тихий стук в дверь. «Прошу прощения, сэр», — сказала миссис Креддок, квартирная хозяйка, заглядывая в комнату. «Вам больше ничего не понадобится?» «Больше ничего, мадам», — ответил мистер Пиквик. «Моя служанка легла спать, сэр», — сказала миссис Креддок. А мистер Даулер был так любезен, что обещал посидеть до прихода миссис Даулер, так как она вернется домой не очень поздно. «Вот я и подумала, что если вам больше ничего не нужно, мистер Пиквик, я могу идти спать». «Безусловно, мадам», — ответил мистер Пиквик. «Желаю вам спокойной ночи, сэр», — сказала миссис Крэдок. «Спокойной ночи, мадам», — отозвался мистер Пиквик. Миссис Крэдок закрыла дверь, и мистер Пиквик продолжал писать. Через полчаса записи были окончены. Мистер Пиквик старательно приложил к последней странице промокательную бумагу, закрыл тетрадь, вытер перо фалду Фрака с изнанки и открыл ящик письменного стола, чтобы аккуратно спрятать чернильницу. Там в ящике лежало несколько листков пищи бумаги, мелко исписанных и сложенных таким образом, что заглавие, написанное разборчивым круглым почерком, было ясно ему видно. Убедившись по заглавию, что это не частный документ, а какая-то рукопись, по-видимому, относящаяся к Бату, и при том очень короткая, мистер Пиквик развернул ее, оправил ночник, чтобы он получше горел во время чтения, и, придвинув стул ближе к огню, стал читать ниже следующее. Правдивая легенда о принце Блейдаде. Не более 200 лет назад. На одной из общественных купалин нашего города красовалась надпись в честь этого могущественного основателя прославленного принца Блейдада. Эта надпись ныне стерта. За много столетий до той эпохи, Из века в век передавалась старая легенда о знаменитом принце, который, будучи поражен проказой по возвращении своем Изофин, где собрал богатую жатву знаний, покинул двор своего царственного отца и, погруженный в печаль, общался с землепашцами и свиньями. В стаде, так повествует легенда, была свинья с глубокомысленной и важной физиономией в которой принц питал приятельские чувства, ибо он тоже был мудр. Свинья степенного и сдержанного поведения, животное, стоявшее выше своих собратьев, животных, чье хрюканье было ужасно и чьи укусы болезненны. Молодой принц глубоко вздыхал, взирая на физиономию величественной свиньи. Он думал о своем царственном отце, и его глаза заволакивались слезами. Эта премудрая свинья любила купаться в жирной и жидкой грязи. Не в летнюю пору, как простые свиньи купаются теперь, чтобы освежиться, и купались даже в те далекие века, свидетельство того, что свет цивилизации уже начал загораться, хотя и слабо, но в холодные зимние дни. Ее щетина всегда была такой гладкой, а кожа такой светлой, что принц решил испробовать очистительное действие воды, к которой прибегала его приятельница. Он сделал эту пробу. Под черной грязью были горячие источники бата. Он выкупался и исцелился. Поспешив ко двору своего отца, он засвидетельствовал ему свое глубочайшее почтение и, скоро, вернувшись сюда, основал этот город с его знаменитыми целебными Купаниями. Он разыскивал свинью со всем пылом прежней дружбы, но, увы, воды были причиной ее смерти. Она приняла по неосторожности слишком горячую ванну и прирожденного философа не стала. По ее стопам следовал Плиний, который также пал жертвой своей жажды знаний. Такова... Легенда. Теперь выслушайте правдивую историю. Очень много веков назад жил во славе и благоденствии великий и знаменитый Лат Гудибрас, король Британии. Это был могущественный монарх. Земля тряслась, когда он ходил. Такой он был толстый. Его народ грелся в лучах его физиономии, Такая она была красная и блестящая. Он был поистине королем до последнего дюйма. А у него было очень много дюймов, ибо хотя он не отличался высоким ростом, зато был замечателен своим объемом, и дюймы, которых ему не хватало в вышину, он восполнял в ширину.